Ракот со стоном приподнялся на локти. «Хорошо быть Богом!» – невольно подумал он. «Мне хорошо, а тем двоим!» Брат Хедина видел все до последнего мгновения. Перед ним в десятке шагов из-под камней выбивались два ключа, окруженные чистыми камнями. Ни крови, ни костей, ни останков. Кровь аннета и Мегана отдали всю, а все прочее вобрала в себя милосердная земля.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 «С горячей кровью. Готовы умирать, чтобы жили другие. По морде твоей вижу, что не нравится. Но ничего, теперь и я еще постараюсь добавить. Видишь, от меня ведь не так просто избавиться». Спаситель по-прежнему не отвечал, но на Ракота смотрел уже совсем по-другому. Черные доспехи Ракота покрывала грязь и вмятие. На рассеченном лбу запеклась кровь, однако отступать он и не думал.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 И словно очнувшись от спячки, принялся поспешно светлеть восточный горизонт. Казавшаяся бесконечная ночь кончалась.